О, Скайли долго обижался на меня за то, что в ночь, когда случился пожар, я не взял его с собой в имении Уизлабли, а отправил домой. «Я бы показал этому графу», — рычал он, — «как обижать нашего доктора?» Как-то я сидел на кухне с Мэтьюзом Магом. Мы ждали, когда кряки подаст ужин, и ломали голову над загадкой клочка пергамента. «Нам ее никогда не разгадать», — говорил Мэтьюз, «пока мы не узнаем, что там было написано». «Но как же мы узнаем?» — отвечал я. Для этого надо найти остальные клочки. По Скале лежало очага. Вдруг он вскочил и выбежал из кухни. Через несколько минут пес вернулся с белой мышью. «Том!» — шепнула мне на ухо белая мышь после того, как устроилась на моем плече. «Давай позовем мышь из дворца. Ну, ту, что из библиотеки, которая принесла нам пергамент». «Хорошо», — согласился я. «Пошли во дворец кого-нибудь из вашего клуба. Вдруг эта мышь узнала что-нибудь новенькое». К концу ужина белая мышь вернулась и снова устроилась у меня на плече. Вместе с ней появилась та самая мышь, которая несколько дней тому назад принесла нам клочок пергамента. «Ты не расспрашивала других мышей о пергаменте?» — спросил я у нее. «Только это и делала», — ответила библиотечная мышка. «Но никто ничего не знает. Мало кто из мышей вообще встречал такого сорта бумагу, ведь тот клочок я случайно обнаружила в старой заброшенной мышиной норе». Я хотела там обосноваться и переустроить гнездо, но сегодня вечером я нашла бывшую хозяйку норы. «Неужели?» — вскричал я в нетерпении. «И что же она рассказала?» Это очень старая дряхлая мышь. Она старше всех мышей во дворце. Но у нее замечательная память. Она сразу же вспомнила, откуда взяла тот клочок бумаги. Еще задолго до смерти старого графа Дорнтона она поселилась в его библиотеке. В то время в библиотеке было мало книг, полки стояли почти пустые, и мышь в поисках мягкой бумаги для гнезда залезла в письменный стол хозяина. но там она нашла всего лишь лист толстенной бумаги. На гнездо такая бумага не годится, но мышь отгрызла у нее уголок, чтобы закрыть им в норе щель, откуда тянула сквозняком. по-видимому старый граф очень дорожил этой бумагой. когда он через пару дней открыл ящик письменного стола и заметил, что мышь отгрызли уголок, он ужасно рассердился, топал ногами и сильно бронился. Библиотечная мышь сидела за старинными часами и все видела. Она и теперь говорит, что никогда в жизни старик Дорнтон так не сердился. Он бросился искать отгрызенный уголок, перевернул все вверх дном и даже приказал отодвинуть от стен книжные шкафы. Конечно, он ничего не нашел. Не мог же он заглянуть во все мышиные норы. В конце концов он смирился с потерей, а оставшийся большой кусок пергамента унес с собой и спрятал. Спрятал? «От возбуждения я едва не свалился со стула. Куда спрятал?» «Старая мышь не знает, куда он ее спрятал», — сказала библиотечная мышь, «но она уверена, что в библиотеке бумаги нет». Я разочарованно вздохнул и спросил, «А что, если мы попросим всех мышей из дворца взяться за поиски того пергамента? Неужели вы сообща не сумели бы его отыскать?» Мышь покачала головой. Я сразу догадалась, что тебе нужна эта бумага, и мы добровольно взялись за ее поиски, но ничего не нашли. Бумага исчезла бесследно. Я пересказал Мэтью Зумагу то, что мне поведала библиотечная мышь. Мэтью загорчился еще больше, чем я. И тут Оскали тихонько ткнул меня носом в колено и сказал. Том, не ломай понапрасну голову. Решить такую задачку могут только горлопаны и клинк». Горлопан может быть, согласился я. Он все слышит и все знает. Но Клинг? Насчет Клинга я сомневаюсь. Но Скали не сдавался и защищал своего нового приятеля. Клинг больше всех знает о преступниках, об их уловках и привычках. Его бывший хозяин был вором. Вором? — удивленно переспросил я. Разве воры держат собак? Воры разные бывают, — назидательно сказал Скалли, словно мне это могло пригодиться в жизни. Выбери как-нибудь свободную минутку и порасспроси Клинга о его похождениях. Он тебе расскажет такую потрясающую историю, какую ты никогда не слышал и больше не услышишь. Когда Клинг еще был щенком, его украл бродяга. Он-то и научил Клинга всяким штукам и хитростям. Этот бродяга водил Клинга на поводке и приставал к прохожим, которые казались ему побогаче. Купите собаку, господин. Замечательный верный пес еще послужит вам. Клинг сразу же начинал ластиться и лизать руку будущему хозяину. Этот трюк всегда удавался. Клинга покупали. А потом пес убегал от нового хозяина и возвращался к бродяге. Так они кочевали из города в город, и везде два-три простофили попадались на эту удочку. Но бродяге этого показалось мало, и он обучил Клинга новой хитрости. Теперь собака отыскивала в доме место, где хранили столовое серебро, а затем приводила туда бродягу. «Боже мой!» — изумился я. «Какая ужасная жизнь! Он из собаки сделал преступника!» Так оно и было согласился со мной у скале, Но Клинк даже не догадывался, что совершает дурной поступок. Однажды он подружился с собакой священника. Узнав, какой образ жизни ведет Клинк, она едва не упала в обморок, хотя собаки в обморок не падают. Она долго говорила о каком-то возмездии и грозила карой небесной. Клинк ничего не понял, что это такое, но все же решил порвать с прошлым. И он сбежал от своего хозяина, несмотря на то, что бродяга его очень любил и никогда не обижал. Роскалли вздохнул, помолчал, а затем продолжил. Вот поэтому Клинк разбирается лучше всех в делишках преступников. Пока он бродил по миру со своим хозяином, ему встречалось немало мошенников и воров. Потом, когда Клинк попал в Бельгию, его взяли на работу в полицию. Он там ловил квартирных воров и взломщиков. Но такая работа ему не нравилась, поэтому через год он сбежал и стал собакой-бродягой. Только теперь он понял, что такое настоящая жизнь. Уверяю тебя, Том, внешность обманчива. Когда впервые видишь Клинга с изжёванным башмаком в зубах, он кажется недоумком. Но это далеко не так. Никто лучше Клинга не справится с вашей головоломкой». Тут я призадумался. «А что, если у Скали прав?» И решился. Ступай к Клингу и попроси его прийти сюда. Только держи язык за зубами и ничего не говори другим собакам». Мэтьюс Мак до сих пор еще не познакомился с Клингом. Ведь тут поселился у нас всего два дня тому назад. Пока у Скалли ходил за Клингом, я вкратце пересказал Мэтьюзу все, что узнал о необычном псе. Когда Клинг вошел в комнату, Мэтьюз Мак вдруг побледнел и стал беспокойно озираться. Клинг тоже повел себя странно. Он несколько мгновений присматривался к Мэтьюзу, условно пытался вспомнить, где раньше видел этого человека. А затем, как ни в чем не бывало, улегся на пол, положил перед собой башмак и принялся осматривать его со всех сторон чтобы решить, куда лучше вонзить в него зубы. Оскали многозначительно взглянул на меня. Мэтьюс Мак не понимал по-собачьей, поэтому я без стеснения спросил у Клинга. «Вы что, раньше встречались?» Пес оторвал пуговицу от ботинка, разжевал ее и только потом ответил. «Разве это так важно? Главное, что он твой друг и друг доктора. Не стоит ворошить прошлое. Я в жизни встречал столько людей, что могу и обознаться. Мне сказали, что у тебя ко мне дело». — Да, — подтвердил я, — и нам очень нужна твоя помощь. А вот и горлопан прилетел. Садись на стол, угощайся крошками и слушай.